И все же, несмотря на фантасмогоричность гностических идей, в них оказалась и конструктивная деталь. Гностики открыли мир энергий, окружающей видимую природу. Как им удалось предвосхитить открытие физиков XX века без приборов и сложной математики, объяснить не могу. Правда, они употребляли терминологию, которая нам кажется заумной, но зато их мысль была чеканной. Если мы переведем их идеи на современную терминологию, и вместо слов «эоны» и «демоны» поставим слова «импульс лучистой энергии» и «радиораспад», то окажется, что пытливые умы II-III веков занимали те же проблемы, что и нас. Другое дело оценки. Гностики ненавидели их окружающий мир и чтили умерщвляющий радиораспад. Поэтому с нашей точки зрения следует зачислить авторов гностических учений в разряд губителей окружающей среды. Существо позиции гностиков составляет стремление заменить дискретные системы, биоциноз, на жесткие, которые по логике развития превратят живое вещество в костное. Костное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, за печали и радости бытия придется отплатить закономерной физической гибелью. Логики здесь нет, ибо правильность тезиса дана в опыте и интуитивном обобщении. Такова контраверза: выбор пути. свободен? Этнос как система неизмеримо грандиознее человека, то есть персоны как системы. Однако закономерность тут и там одна. Этнос может либо дожить до гомеостаза и стать верхним звеном вмещающего ландшафта, либо при столкновении с иным этносом образовать химеру и тем самым вступить в полосу свободы. Только во втором варианте возникает поведенческий синдром — при котором появляется потребность уничтожать природу и культуру, ибо вакуум — не зеркальное отражение субстанционального мира, не антимир, а мир особых свойств. Поэтому при сопряжении материального мира с вакуумом не возникает гармонии, а идет постоянная борьба противоположностей. Эта борьба происходит на уровне энергетических импульсов, которые древние именовали «силами». В числе этих импульсов находится пассионарность. В критических коллизиях контактов на суперэтнических уровнях она, как безличная энергия, равно питает оба направления деятельности людей, имевших несчастье оказаться в химерной системе. Механизм такого разделения настолько сложен, что объяснение его можно предложить только как гипотезу. А как иначе можно истолковать импульсы, идущие от сознания, не впадая в идеализм и противоречия с законом сохранения энергии?